Глава 7. Робби не хотел отвечать на его вопрос. Они сидели на спортивной площадке в парке, попивая замороженную газировку, пока младший брат Робби, Макс, тренировался вместе со своей бейсбольной командой из малой лиги. Малая лига американская бейсбольная лига для мальчиков и девочек 8-12 лет. Тренером команды был папа Робби. И по двору кавадством дети по очереди учились бить биты по мечу. Джеймс только что спросил своего друга, почему в ту ночь, когда тот приехал к нему на ночёвку, ему вдруг так отчаянно захотелось вернуться к себе домой. Он надеялся услышать, что Робби приснился тот же сон, что и ему, но заводить разговор про то, что Робби при этом заплакал, не стал, потому что не хотел, чтобы его друг чего доброго ушёл в глухую оборону. На свой вопрос Джеймс хотел получить честный ответ. Но Робби не сказал ни слова. Джеймс сменил тему, заговорив о последней серии мультфильма, который они оба смотрели. Потом спросил о детском лагере дневного пребывания, в котором Робби провёл последнюю неделю, пожаловался на своих вредных двоюродных братьев, которые недавно приезжали в гости в их новый дом. Потом сказал, что интересно было бы узнать, к кому они попадут в класс в следующем учебном году. Но затем всё-таки вернулся к вопросу, который интересовал его больше всего. "Так за чего тебе вдруг так сильно захотелось домой?" роби только молча пожал плечами. Джеймс попробовал зайти с другого бока. "Хочешь заночевать у меня на следующие выходные?" "Нет," сразу же выпалил его вдруг, потом поспешно добавил. "Может быть, на этот раз ты мог бы провести ночь у меня дома?" Сказав это таким тоном, словно это было чем-то обычным и неважным. По правде говоря, это показалось Джеймсу неплохой идеей. Хотя он и сумел убедить себя в том, что с их новым домом всё в порядке и в нём вовсе нет ничего пугающего, за исключением подвала, который ему никогда не полюбить, на самом деле что-то в этом доме его напрягало. Если рядом была Меган или кто-то из родителей, или же он был занят чтением или смотрел телевизор или играл в видеоигру, всё было хорошо. Но когда он оставался один без какого-то дела и ему нечем было заняться, вот тогда Джеймс начинал кое-что замечать. Например, как скрипет ступеньки лестницы, хотя на ней никого нет, или что некоторые из окон пропускают мало света, меньше, чем им следовало бы, или что край им глаза он иногда видит движение там, где ничего и никого нет. Так что мысль о том, чтобы заночевать в доме Робби, показалась ему чем-то вроде передышки, которая даст ему возможность наконец-то расслабиться. "А это было бы здорово", признался Джеймс. "Я спрошу папу, Роби сосредоточил своё внимание на тренировке ударов по мячу, и Джеймс понял, что шанс обсудить с другом интересующего вопроса может вот-вот ускользнуть. Посмотрев на Роби, он решил говорить откровенно. Мне не нравится подвал в нашем новом доме, сказал Джеймс, надеясь увидеть хоть какую-то реакцию на свои слова. Но на лице Роби не отразилось ничего. По-моему, он жуткий. Роби по-прежнему не отвечал, продолжая смотреть, как игроки команды его брата бьют битами по медленно подбрасываемым мячам. Джеймс не знал, что ещё он может сказать. Может быть, он с самого начала ошибался? Может быть, Роби вовсе не испугался того человека в подвале? Мне показалось, что я кое-что видел, сказал наконец его друг. Он произнёс это так тихо, что Джеймс сначала не был уверен, что не слышался. Роби по-прежнему не смотрел на него, его взгляд был прикован к игрокам малой лиги. Нет, не тогда, когда мы ходили туда в первый раз. Тогда всё было классно. Это случилось позже, перед тем, как мы легли спать. Когда я спустился в кухню, чтобы выпить стакан воды. Я был один, и там было довольно темно, а дверь в подвал была открыта. Мне казалось, что раньше она была закрыта. Я помнил это, но потом подумал, что, может быть, туда спускалась твоя мама или твой папа, чтобы что-то оттуда взять. Так что я прошёл мимо, глянул вниз. Голос Робби сделался тише и умолк совсем. Он прервал свой рассказ, вдруг заинтересовавшись Беттером, который сейчас бил по мечу. И на минуту Джеймс подумал, что ему придётся задать ещё один вопрос, чтобы заставить друга продолжить. Но тут Робби заговорил вновь. Мне показалось, что там внизу стоит мужчина. Может, его там и не было, но мне показалось, что он есть. И я испугался и поспешил к тебе. Джеймсу вдруг стало холодно. Ночью, когда я заснул, мне приснился кошмар как раз про это. Насчёт этого ты был прав, но я не хотел об этом говорить. А что тебе приснилось в этом кошмаре? То, что произошло раньше? Я пошёл попить воды. Дверь в подвал была открыта. Я пошёл мимо неё и увидел внизу мужчину. Это был не твой папа. Я не видел его лица полностью, но мне был виден его рот, его усмешка. Он усмехался, глядя вверх на меня, и было похоже, что его зубы вроде как светятся. И я понял, что он хочет, чтобы я спустился в подвал. Думаю, он хотел меня убить. А потом он произнёс моё имя. Робби глубоко вздохнул. Поэтому я изо всех хотел вернуться домой. Даже здесь, в парке, в окружении людей Джеймсу стало страшно, но он не желал поддаваться страху, заставляя себя быть храбрым. Он решил не рассказывать другу, что ему тоже приснился кошмар про подвал и что их кошмары очень похожи, слишком похожи. Вместо этого он сказал: "Это был просто сон. Но ты тоже боишься этого подвала", заметил Руби. "Но это относится только к подвалу", настаивал Джеймс. "А моя комната совсем не страшная". Она вообще классная. Если бы я мог, я бы оставался в ней сутки напролёт. Мне тоже нравится твоя комната, признался Роби. Вот видишь, и ваш характер. Мне тоже. В прошлом году папа читал мне одну книгу. Это была одна из его старых детских книг, и там говорилось о двух подростках-детективах примерно того же возраста, что и мы. Одного из них звали умник Бэнтон, и у него была секретная лаборатория, расположенная над гаражом его родителей. Они мне и напомнил закуток над вашим гаражом. Мы тоже могли бы устроить что-нибудь в этом духе, с воодушевлением воскликнул Джеймс. В гараж практически никто не ходит, и я уверен, что папа разрешит нам использовать там уж чердак. Это было бы клёво. Они заговорили о том, что могли бы делать на чердаке, как могли бы проделать туда тайный вход, поставить диваны и телевизоры, вскоре начисто забыли про подвал. После окончания тренировки по бейсболу папа Робби отвёз их обратно к Джеймсу, сказав Робби, что заедет за ним примерно через час, после того, как завезёт Макса домой и сделает несколько дел. Джеймс крикнул своему папе, что они вернулись, после чего отправились в гараж, зайдя в него через узкую боковую дверь. "Да, гараж классный", решил Джеймс, оглядевшись по сторонам, несмотря на всё, что он сам говорил Робби, когда он только что открыл дверь. Его глаза ещё не приспособились к темноте, и ему на мгновение показалось, что здесь может быть страшновато, но всё в гараже выглядело точно так же, как и всегда. И Джеймс устремил оценивающий взгляд на приделанную к дальней стене деревянную лесенку, которая через отверстие в потолке вела на чердак. Жутким во всём доме был только подвал, и Джеймс подумал, что вероятно со временем сможет научиться с этим жить. Вид на свете куча людей, которые живут в домах с привидениями и ничего как-то с ними сосуществуют. На канале Discovery он видел целую передачу о привидениях в домах всяких знаменитых людей. И там говорилось о знаменитых актёрах и рок-звёздах, которые жили с ними многие годы. Некоторые из духов были настроены вполне дружелюбно. Джеймс вспомнил свой кошмар о грязном, скалившемся мужчине в их подвале. Вот он-то определённо не был дружелюбным. Но даже если мужчина существует на самом деле, то он, по всей вероятности, заперт в подвале. И если Джеймс не будет туда заходить, у него не должно возникнуть каких-то проблем. Давай здесь всё осмотрим. Роби уже залез по лесенке на чердак и смотрел вниз через отверстие в потолке. Джеймс поспешно поднялся вслед за другом, и хотя он уже бывал здесь и раньше, теперь словно увидел чердак новыми глазами и понял, что они с Роби и правда могут превратить его во что-то вроде тайного убежища. Может быть, и они смогут стать сыщиками, подумал он и представил, как они обустроят здесь криминалистическую лабораторию с химическими стаканами, пробирками, микроскопами и всяческими химикатами. Полные воодушевления, мальчики начали прикидывать, что можно сделать, чтобы превратить чердак в сыщицкий штаб. Время летело быстро. И ребятам показалось, что они пробыли здесь наверху каких-то минут 10, когда папа Джеймса позвал: "Мальчики, Поспешив к маленькому оконцу, которое выходило на задний двор, Джеймс и Робби увидели своих отцов, стоящих в патио, ожидая, когда они выйдут из гаража. "В этом окне необходимо установить зеркальное стекло, прозрачное только с внутренней стороны", сказал Робби. "Чтобы мы могли видеть всё, а нас снаружи не мог видеть никто". "Точно", согласился Джеймс. "Пойдём", крикнул он своему папе, и мальчики слезли по лесенке вниз и вышли на улицу. После отъезда Робби Джеймс схватил на кухне упаковку чипсов, стараясь при этом не смотреть на закрытую дверь подвала, и пошёл в гостиную, чтобы поесть перед телевизором. Но хороших фильмов нигде не было, а все мультики были только для малышни. И очень скоро ему стало скучно. Он отнёс упаковку Pringles обратно на кухню и направился на второй этаж, рассчитывая поиграть на своём компьютере или приставке. Мама всё ещё была на работе, папа вернулся в свой кабинет, а Меган сидела на полу своей спальни. И когда Джеймс проходил мимо, сказала так громко, что ёмуку слышать отец: "Хочешь поиграть в одну игру?" Это было весьма странно. Нет, это не было чем-то совершенно неслыханным. Собственно говоря, прежде во время летних каникул они часто играли в настольные игры, но тогда они были младше, и Меган ещё не превратилась в такую засранку, какой была теперь. Но сейчас это было очень и очень необычно. Наверное, подумал Джеймс, Так она пытается продемонстрировать отцу, как ей всё обрыдло, чтобы он разрешил ей куда-нибудь сходить или чем-то заняться вместе с одной из её подруг. Однако выбирать не приходится, к тому же ему действительно нравится играть, так что Джеймс согласился и вошёл в комнату сестры. Меган встала, достала что-то с полки и опять села на небольшой ковёр, показывая ему то, что держала в руке. Старое дево. Старое дево старинная карточная игра для двух или более игроков. Сособой колодой, в которой от 10 до 15 пар парных карт и одна непарная старая дева. Игроки вытягивают друг у друга карты и сбрасывают оказавшиеся у них на руках парные карты. Проигравшим считается тот, кто остался с единственной непарной картой старой девой. Джеймс опасливо посмотрел на обшарпанную красную коробку. Ему никогда не нравилось играть в старую деву, эта игра никогда не приносила ему удовольствия. Всё дело было в самой Старой Деве, в том, как она была изображена именно в этой колоде карт. Все остальные карты-картинки были шуточными, мультяшными изображениями парней и девушек, но Старая Дева была действительно старой, и её морщинистое лицо выражало едва сдерживаемую ярость. Бесцветные, жёсткие глазки, тонкие, сердито сжатые губы. Её физиономия пугала его с тех самых пор, когда Джеймс был ещё совсем маленьким, и хотя он пытался убедить себя, что теперь её не боится, знал Это не так. Старая дева была нарисована на коробке, в которой лежала колода карт, и даже один вид её глаз, выглядывающих из-под пальцев Меган, привёл его в содрогание. Джеймс опустился на пол, и его сестра вынула колоду, перетасовала и раздала карты. Он сидел прямо напротив неё и перед тем, как взять свои карты, посмотрел, как она раскладывает по парам свои. Меган не очень-то умела скрывать свои чувства, и Джеймс знал, что сможет определить, выпала из Старой девы или нет. Увидев улыбку на её лице после того, как она сложила свои карты веером, он понял: старое дело досталось с не ней, а она досталась ему. Джеймс посмотрел на синие рубашки карт, лежащие перед ним на полу, не желая брать их в руки и жалея, что не пошёл дальше по коридору в свою собственную комнату, где мог бы сейчас с удовольствием играть в Звёздные войны или собирать фигурки из конструктора Lego Гарри Поттер. Он опустил руки, подобрал карты с пола и повернул лицом к себе, чтобы их не могла видеть Меган. Вот она. Между голодным Генри и спящим Сэмом виднелась морщинистая физиономия старой девы. Джеймс мог видеть только левую половину этой физиономии, но и этого было достаточно. Теперь, когда её правый глаз был скрыт, левый выглядел ещё более злобным, и видимая половинка её морщинистых губ казалась не просто сердитой, а наводящей ужас. Он передвинул спящего Сэма так, что тот закрыл старую деву полностью. Затем посмотрел остальные карты, ещё парные. Нашёл две пары и сбросил. Затем, расположив оставшиеся карты веером и держа перед собой в правой руке, предложил Меган вытянуть одну. К сожалению, она вытянула не Старую деву, она вообще никогда не вытягивала Старую деву. И к моменту завершения этой неудивления короткой игры Джеймс остался держать в руке ту единственную карту, иметь которую так не хотел. Положив её на уже сброшенные им карты рубашкой вверх, встал с пола. Мне больше не хочется играть, сказал Джеймс. Меган пожала плечами. Ладно, это всё равно скучно, она опять сказала это достаточно громко, чтобы её мог услышать отец. И Джеймс снова подумал, что скорее всего, сестра рассматривает его всего лишь как орудие, которое может помочь ей отвоевать себе большую свободу. Он пошёл в свою комнату, механично закрыл за собой дверь и взял в руки приставку. В окно Джеймс увидел пожилую пару, идущую по тротуару. Женщина повернула голову, чтобы взглянуть на их дом, и мальчик поспешно отвёл глаза, не желая видеть её лица. Ему показалось, что она должна быть похожа на старую деву, и, почувствовав, что ему стало холодно, прошёл через всю свою комнату обратно к двери, распахнул её, после чего включил консоль и плюхнулся на кровать. Этим вечером они ужинали в столовой. С тех самых пор, как они переехали в новый дом, мама Джеймса завела эту моду и следовала ей неукоснительно. потому что то ли где-то вычиталашь, потому что то ли где-то вычитала, то ли услышала в новостях, что дети из семей, которые каждый вечер ужинают вместе, вырастают более счастливыми и успешными. В их прежнем доме она была в этих вопросах куда более гибкой. Иногда Джеймс и Меган ужинали в гостиной, смотря по телевизору Симпсонов, пока их родители ели на кухне. Иногда папа ел, лёжа на диване и смотря новости или баскетбольный матч. Иногда Джеймс за едой продолжал играть в свои видеоигры. В те времена порядки в семье в этом отношении были куда менее строги, но в последнее время они все непременно ужинали вместе, и чаще всего Джеймс об этом жалел. Сегодня Меган то и дело пинала его под столом, сохраняя при этом выражение спокойного интереса к описанию судебной тяжбы, которую вела сейчас их мать, хотя казалось, что этому описанию никогда не будет конца. Наконец Джеймс решил, что с него хватит. И чтобы расквитаться, попытался и сам крепко пнуть свою сестру, однако промахнулся и врезал носком по ножке стола. Так что его молоко пролилось на скатерть, и туда же выплеснулась часть фасоли с соусом чили из мисок всех остальных. Несмотря на не... несмотря на его объяснение, он получил нагоняй, а сидящая напротив него Меган самодовольно ухмылялась, доводя до бешенства. Оставшаяся часть ужина все молчали. И Джеймс обрадовался, когда его сестра отправилась в свою спальню раньше обычного. Сам он остался с родителями, и они вместе смотрели телевизор, пока его мама не сказала: "Времени уже много, а вчера ты лёг куда позже положенного. Думаю, тебе пора идти спать". Джеймс совсем не чувствовал усталости, и по правде сказать, мама выглядела более сонной, чем он, но ему и ему самому хотелось лечь, пока они оба ещё не спят. Так что он пожелал им спокойной ночи и отправился в свою комнату. В ванной была Мэгган, поэтому Джеймс сначала приоделся в пижаму, а после того, как она вышла, пошёл чистить зубы. Вернувшись в свою комнату, он откинул одеяло и верхнюю простыню и увидел, что на его подушке лежит карта Старой Девы. Он испуганно вскрикнул, отскочил назад и два неупал, споткнувшись о свою обувь, которую оставил в середине спальни. Джеймс понимал, что это всего лишь шутка дела рук Мэгган, но его сердце так колотилось, что у него заболела грудь. Он точно не знал, как ей стало известно, что эта карта внушает ему страх, но очевидно, сестра как-то это выяснила и положила сюда, чтобы его напугать. Что ей и удалось. Глубоко дыша и уже придя в себя после своего первого потрясения, Джеймс опять подошёл к кровати, намереваясь взять карту, отнести её в спальню сестры и швырнуть старую деву ей в лицо. Вот только вот только эта карта была не из их колоды. Мерзкой старуханы его подушки не сверлила его злобным взглядом, как делала это раньше. Вместо этого она хитро хмылялась, как будто знала о нём что-то такое, чего не знал никто другой, что-то такое, чем она собирается воспользоваться, чтобы причинить ему зло. Эта ухмыляющаяся старая дева почему-то внушала ему ещё больший ужас. И глядя в её жестокие глаза, под изогнутыми бровями, Джеймс почти боялся взять карту с подушки. Но всё-таки поднял её, перевернул и обнаружил, что рубашка у неё точно такая же, как и на картах из их колоды. Как же это возможно? Может быть, его сестра каким-то образом видоизменила карту или втайне купила ещё одну колоду с другой картинкой? Да и замешана ли тут Мейган вообще? Рассуждая логически, мальчик не мог себе представить, как она могла быть в этом замешана, но альтернативное объяснение было слишком пугающим, чтобы даже помыслить о нём. И ему всё ещё хотелось швырнуть карты ей в лицо, но вместо этого Джеймс изорвал старую дёву на мелкие кусочки, отнёс в ванную, бросил в унитаз и спустил в воду. А потом стоял и смотрел, чтобы удостовериться, что канализация поглотила её всю. Выйдя из ванной, он увидел, что хотя дверь комнаты Меган закрыта, внутри всё ещё горит свет. Ему захотелось войти и поговорить с ней открыто, потребовать, чтобы она объяснила, как эта карта оказалась на его подушке. Но в конце концов Джеймс отправился в свою спальню, так ничего ей и не сказав, потому что боялся, что она не узнает.